Глава 8. Наша машина летит через мост, сворачивает налево бережье и притормаживает у приличного ресторанчика с прекрасной террасой, с которой открывается вид на реку и набережную на противоположном берегу. Ресторан совсем новый, называется Корона. Мы тут ни разу не были, спрашиваю с интересом, посматривая на вывеску. Надо же, и от офиса недалеко. Олег улыбается. Не были, Оль. Ресторан расположен с другой стороны от проезжей части. Вот и не попадается на глаза. Можем осмотреть помещение, и если тебе понравится, закажем здесь банкет на нашу годовщину свадьбы. Интересная мысль. Соглашаюсь с его предложением. Ресторан оформлен в классическом стиле, всё в красно-коричневых тонах. Коричневые кресла из кожи, широкие столы. На стенах висят классические картины в деревянных рамах. Хрустальные люстры освещают зал. Услужиливый администратор в строгой форме с улыбкой провожает нас к столику за которым уже собралась шумная компания. Уже открыта холодная водка, стол ломится от закусок. Чего здесь только нет? И мясная нарезка, и тонко нарубленный язык с хреном, и тарталетки с красной икрой, и свежие овощи. Все потирают руки в ожидании шашлыка. О, что, что? А шашлык у нас в городе делают отменный. Москвичей трое: двое мужчин и одна женщина. Олег Юрьевич, мы уже заждались. А это супруга? Какая красавица. Ольга представляюсь с сдержанной улыбкой и занимаю предложенное место за столом рядом с Олегом. Марина представляется коллегой из следственного комитета. А я Ушаков Владимир Борисович, а рядом со мной Макар. Мы с вашим мужем одновременно вместе в следственном комитете работали. Кто ж знал, что 5 лет спустя снова пересечёмся. Эх, хорошо у вас здесь, душевно. Улыбается мне Зелена, глаза брюнет. В его волосах пробивается седина. Он старше, и сразу видно, старший по званию. Очень приятно, Владимир Борисович, тепло улыбаюсь я. Москвичи сегодня гуляют. У них гостиница по соседству с рестораном, тоже с видом на набережную, так что они без стеснения налегают на водку. Олег от спертного отказывается. Он за рулём. На обиженные возгласы поясняет: сын приехал, надо забрать от родителей. Мне приносят холодный морс и тоже предлагают выпить. Я не отказываюсь из уважения к компании. Олег просит официанта принести для меня мартини со льдом. Укратко отпиваю маленький глоток мартини, а сама посматриваю в окно. Летняя набережная в нашем городе не меняется. Фонтаны, памятники, сочная зелень, уличные кафешки, плавно идущие по мутным водам реки прогулочные катера. Взгляд почему-то падает на памятник, стоящий на противоположной стороне дороги. В душу стучатся воспоминания пятилетней давности. Андрей Соколовский и его красивая молодая жена в пышном свадебном платье, свита из высокопоставленных гостей и несущийся со всех ног к отцу маленький Артёмка. Это папа, папа. А мы с сестрой Маргаритой упорно бежим с набережной, стараясь унести его как можно дальше. Я на каблуках, и она с двумя порциями метающего мороженого в руках. Чувствую, как Олег толкает меня под столом коленом. Оля, тнесь, за тебя пьют, шепчет он. Вздрагиваю, виновата улыбаюсь и беру со стола бокал с мартини. Ох, и всколыхнул же мой сын то, что мирно спало на дне моего сознания, своим вчерашним признанием. Зачем только он нашел Андрея в сети? Не знает, что лучше не будить зло. А Андрей Соколовский стал еще большим злом, чем раньше. У него в руках теперь еще больше связи и денег. И не в нашем захолустье, а в столице. Если захочет отнять у меня сына, как знать, выстоим ли мы с Олегом против него в этот раз». Веселье за нашим столом продолжается. Живая музыка подхлёстывает, начинаются танцы. Мне кажется, я не танцевала уже 100 лет, но я так счастлива, что дело закрыто. Мы с Мариной на одной волне. Мартин и егодка снова и снова подталкивают к танцам. Гости довольны, вечер складывается отменно. Уже темнеет, когда мы просим официанта принести счёт. И я всё оплачу. Маша тркнула Олег. Ты что, Олег Юрьевич? Как можно? В складчину всё оплатим. Хмурится Владимир. Воспользовавшись суетой, я принимаю решение отлучиться. Клюквенный морс и мартини делают своё дело. Олег, я припудрить носик, шепчу мужу, тебе проводить. Он посматривает на меня. Нет, что ты, я быстро. Возвращайся скорее, мы для тебя песню заказываем, поднимает палец вверх московский коллега. Зелёные глаза горят, видно, что ему не терпится снова опуститься в пляс. Марина хитро ему улыбается, ей тоже хочется танцевать. Внезапно я понимаю, что между Зеленоглазым Ушаковым и Мариной нечто большее, чем просто служба. Скорее всего, у них неофициальный служебный роман. Наверное, это запрещено уставом, но здесь, на левом берегу, все преграды растворяются в крепкой водке и ароматном дыме от жарящегося на мангале шашлыка. Я запираюсь в дамской комнате, привожу в порядок прическу, посматриваю на себя в зеркало. В щеки горят, глаза пылают. «Ух, давно мы так не веселились». В зале меня ждёт песня в подарок. Надо идти. Выхожу обратно, тороплюсь вернуться за столик, и на входе в зал внезапно врезаюсь в мужчину. Поднимаю глаза и цепенею от страха. Круглое лицо, перебитый нос, холодный взгляд. Узнаю утреннего визитёра. Только сейчас он пьян вдрызг. О, ципа, надо же, и тут в вечернюю смену подрабатываешь, хмыкает он. Я молчу, опустив глаза в пол, пытаюсь его обойти, но не получается. Он жрёт меня за локоть. Куда пошла? Я с тобой разговариваю. Пытаюсь вырваться, но боль в руке становится сильнее. Отпустите, я здесь не одна, шиплю, сдавленно. Не цыпа, я тебя второй раз за день встречаю, и сейчас ты никуда не пойдёшь. Порепетируем твои будущие обязанности в моём офисе, от сосёша меня. Пустите, я замужем. Отработаешь тогда, отпущу, с гадкой ухмылкой этом ростянится к пряжке ремня на джинсах. Не понял. Слышу изумлённый рыкаллега. От стыда и унижения меня бросают в жар. Понимаю, он вышел в тёмный холл ресторана и всё услышал. Обидчик, удивлённый, выпускает мою руку. Ты какое право имеешь к моей жене прикасаться? рычит Макаров. Тот хочет что-то сказать, но не успевает. Олег уверенно наносит ему удар в лицо. Кровь брызжет на стену. Макаров умеет бить. Прямым ударом в солнечное сплетение заставляет бандита согнуться пополам. Вирига попутал мразь. Утренний визитёр крупнее и шире Олега. Он отчаянно отбивается и не отступает, но ярость Олега нет предела, и боксёрские навыки сопернику не помогают. Ему на помощь из зала выбегают его друзья. Судя по виду, тоже из боксёрской лиги. Они отшвыривают Олега в сторону, налегают уже втроём, толкают его на пол, бьют его все вместе. Я кричу, закрыв лицо руками, визжу так громко, что закладывает уши. На мой крик выбегают московские гости. Слышен звон битого стекла, грохот выстрелов. У бандитов пистолеты. Несмотря на неофициальную встречу, москвичи тоже держат при себе табельное оружие. Начинается самая настоящая перестрелка. И я оседаю по стене на пол. Чувствую сильную руку Олега. Он дергает меня на себя, тащит к выходу. Сплевывает на ходу кровь, вытирает разбитое лицо. К входу с обеих сторон несутся дежурные полицейские машины. Как черти из табакерки из ниоткуда появляются оперативники. Они при исполнении. У них полицейские дубинки, которые идут в ход. Ведь они умеют не хуже, чем мой муж. Пара минут, и в холле ресторана кровавое месиво, на которое я не могу смотреть. Оперативники вяжут моих обидчиков, надевают на них наручники и уверенно выводят из ресторана. Круглолицый зло смотрит в мою сторону. Его лицо всё в крови. Хочешь что-то сказать? Выплёвывает угрозы вместе с кровью, но полицейский грубым толчком в спину заставляет его сесть в полицейскую машину. Я неотрывно слежу за тем, как захлопывается дверца. Оль, ты как? Я вздрагиваю, понимаю, что Олег с тревогой нависает надо мной. Напряжённо сглатываю. Не знаю. Поднимаю голову и суше сам рассматриваю садины на его лице. Взгляд скользит по разбитые витрины ресторана. Понимаю, что здесь нашу годовщину мы с Олегом точно не будем отмечать. Вот это веселье. Ушаков толкает покосившуюся входную дверь ресторана. Его зелёные глаза горят Теперь уже от досадного недоразумения. Давно мы в такой заварушке не участвовали. Не скучно вы тут живёте на юге, Олег Юрьевич? И было бы понятно, если бы из-за фабрики драку устроили. Так нет, женщину не поделили. Не смешно совсем. Олег забирает у Марины добытый на кухне ресторана лёд и прикладывает его к разбитой скуле. Я вдруг понимаю, что Олега не повязали с остальными только благодаря нашим гостям. Это заслуга Ушакова, который быстро сориентировался в ситуации. Олег, испытывающий, смотрит на меня, сканирует полным досады взглядом. «Оля, нам с тобой надо серьёзно поговорить». Я теряюсь, нервно сжимаю руки, опускаю в глаза. «Ладно, до встречи», – понимающе кивает Ушаков. «Мы ещё немного по берегу прогуляемся и такти вызовем. Созвонимся, Олежек». Коллеги по очереди пожимают Олегу руку и вскоре уходят. Я понимаю, что вечер безнадёжно испорчен. Мы остаёмся один на один у входа в ресторан. Что ты молчишь, Оля? Что он тебе предлагал, а? Наступает на меня Макаров. За пять лет наших отношений я ещё ни разу не видела его таким злым. Я же тебе друзьям представить привёз. Рассказывал о тебе с гордостью. А ты? Ты меня опозорила, Оля? С досадой чеканит он. В его глазах плещется ярость. Впервые передо мной не тот Олег, которого я знаю. Новый Олег мне не знаком. Что у тебя было с этим уродом? Схлипываю. Нервы сдают. Не выдерживаю. Закрываю лицо руками. По щекам текут горячие слёзы. Только кажется, моему мужу всё равно. Он грубо толкает меня к стене. «На меня смотри, Оля!» «Ничего у меня с ним не было. Я его даже не знаю!» Почти выкрикиваю. «Ах, не знаешь?» А почему он тебе такое предлагал? Я ведь всё слышал, всё до единого слова. Его крепкая рука силой сжимает мой подбородок. Пытаюсь вырваться, но ничего не получается. Прекрати, Олег, мне больно. Они утром приходили в офис, угрожали твоему отцу расправой. Он изумлённо смотрит на меня. А мне почему не сказали? Твой отец приказал до вечера тебе ничего не говорить. Как не говорить? Хрипло переспрашивает он. «Почему мне не сказали, я спрашиваю?» «Ты моя жена! Как ты могла промолчать?» У меня начинается истерика. Я бью его по рукам, по груди. Даже не жалею его лицо. В какой-то момент мне удается вырваться. Размахиваюсь и с силой влепляю ему пощечину. Кровь, которую на время удалось остановить, вновь течет по его губам. Олег резко вытирает кровь рукой и хватает меня за локоть. «В офис поехали. Видеокамеры посмотрим». Зло рычит он и тащит меня к машине. «Все!» Я отбиваюсь. Видеокамера утром не работала. «Да что ж это такое?» С губ моего мужа срывается ругательство. В машине меня трясёт. Такое чувство, что я впала в транс. Я в шоке от любимого мужчины. Мне больно и обидно. Я понимаю, что ещё долго буду помнить этот допрос. «Ты меня опозорила, Оля». Будто самый страшный приговор звучат в ушах его слова. «Я…»